Глава 10 Двое в лодке. Практически никто, ни домовладельцы, ни финансовые институты, ни рейтинговые агентства, ни регулирующие органы, ни инвесторы не предвидел того, что сейчас творится. дэван Шарма, президент S&P. Выступление перед Палатой представителей США 22 октября 2008 года. По словам министра финансов Италии Джулио Тримонти, Первым предсказал мировой финансовый кризис Папа Бенедикт XVI. Пророческое предупреждение о крушении нерегулируемой экономики можно найти в статье, автором которой является кардинал Джозеф Ратцингер в 1985 году. Заявил вчера о ремонте в Миланском католическом университете. Bloomberg News 20 ноября 2008 года. Грег Липман видел в рынке низкокачественных ипотечных бумаг своего рода перетягивание каната. На одном конце находилась машина Уолл-Стрит, которая штамповала кредиты, превращая их в облигации, преобразовывала самые плохие облигации в СИДИО, а когда кредитов не хватало, создавала их из воздуха. На другом конце стояла доблестная армия тех, кто ставил против кредитов. Оптимисты против пессимистов. фантазеры против реалистов, продавцы дефолтных свопов против покупателей, неправые против правых. Метафора была точной до определенного момента, настоящего момента. Теперь картина изменилась. Двое в лодке, связанные веревкой, бились друг с другом не на жизнь, а на смерть. Один, убив другого, выбрасывал его за борт и сам летел в воду вслед за ним. «Нам, плохим ребятам, было в кайф играть на понижение в 2007 году и делать на этом деньги», говорит Стив Айсман. «В 2008 году вся финансовая система оказалась под угрозой. Мы все еще играли на понижение, но мы не хотели крушения системы. Как будто приближается потоп, а ты, Ной, и сидишь в ковчеге. Да, тебе это хорошо, но потоп за стенами ковчега – зрелище не из приятных. Для Ноя этот момент не самый радостный». К концу 2007 года ставки «Фронт Пойнт» против низкокачественных ипотек окупились с лихвой. Они удвоили объем своих активов с 700 миллионов долларов до полутора миллиардов. Как только стало понятно, что они заработали фантастическую кучу денег, и Дэнни и Винни захотели зафиксировать прибыль. Ни один из них не верил до конца Грегу Липману, и даже столь роскошный подарок не рассеял недоверие. «Я бы в жизни не купил у него машину», — признается Денни. «Зато купил дефолтные свопы на 500 миллионов долларов». Винни к тому же беспокоил философский аспект столь быстрой и крупной наживы. «Такая сделка случается раз в жизни», — говорит он. «Если бы мы отказались от нее из жадности, я бы себе этого не простил». Все они, включая Айсмана, считали, что со своим темпераментом Айсман плохо подходит для принятия краткосрочных трейдинговых решений. Он был слишком эмоционален и действовал под влиянием эмоций. Ставки против низкокачественных ипотечных облигаций были для него не просто ставками, они задумывались почти как оскорбление. Стоило представителям Уолл-Стрит заикнуться, а делали они это часто, что проблемой низкокачественных кредитов стали лживость и финансовая безответственность рядовых американцев, Айсман неизменно парировал. Что? В одно прекрасное утро все американцы вот так проснулись и решили сфальсифицировать заявки на кредит? Да, люди дают ложные сведения, но они лгут, потому что от них ждут лжи. Негодование, движущая сила его игры было направлена не на финансовую систему как таковую, а на людей на ее верхушке, тех, кто знал или должен был знать, что происходит, на персонал крупных фирм с Уолл-стрит. «Это не просто спор, а моральный крестовый поход», — говорит тайсман «Мир перевернулся с ног на голову. Низкокачественные кредиты, на которых строилась их игра, ничего не стоили», — утверждал он. «А если кредиты ничего не стоят, страховка на эти кредиты неизбежно должна расти в цене». и поэтому они держали свои дефолтные свопы в ожидании очередных дефолтов по кредитам. «Мы с Винни сделали ставку на 50 миллионов долларов и заработали 25», — говорит Денни. «Стив поставил на 550 миллионов долларов и заработал 400 миллионов». В ходе великой охоты за сокровищами был составлен длинный список компаний, имевших отношение к низкокачественным кредитам. К 14 марта 2008 года они продали в короткую акции практически всех финансовых фирм, так или иначе связанных с адской машиной. «Мы подготовились к Армагеддону», — говорит Айсман, — «но в глубине души опасались, а что, если Армагеддон так и не наступит?» Этот вопрос встал как никогда остро 14 марта. С момента крушения хедж-фондов низкокачественных бумаг Берд Стернс в июне 2007 года рынок беспокоила судьба прочих фондов банка. За последние десятилетия Берд Стернс, как и все остальные фирмы Уолл-Стрит, увеличила размер ставок, сделанных на каждый доллар его капитала. Всего за последние пять лет отношения заемных и собственных средств Берд Стернс выросло с 20 к 1 до 40 к 1. В Мэрил Линч этот показатель поднялся с 16 к 1 в 2001 году до 32 к 1 в 2007 году, а в Морган Стэнли и Сити Групп составил 33 к 1. На этом фоне доля заемных средств в Голдман Сакс выглядела довольно скромно – 25 к 1. Следует, однако, заметить, что Голдман умел ловко скрывать объемы своих заимствований. Для банкротства любой из перечисленных компаний требовалось лишь небольшое снижение стоимости их активов. Вопрос на триллион долларов звучал так. Что представляли собой эти активы? До 13 марта фондовый рынок верил крупным фирмам Уолл-Стрит на слово. Никто не знал, что происходит в стенах Bear Stearns, Мэрил Линч или Сити Групп, но эти фирмы всегда умели делать деньги, стало быть, и ставки делали продуманное. Но 14 марта рынок изменил свое мнение. В то утро выдающийся аналитик Deutsche Bank Майк Майо пригласил Айсмана выступить перед собранием крупных инвесторов в конференц-зале штаб-квартиры банка на Уолл-стрит. По плану Айсман должен был выступать перед бывшим председателем Федеральной резервной системы аланом Гринспеном вместе с известным инвестором по имени Билл Миллер, которому принадлежали акции Bear Stearns на 200 миллионов долларов. По мнению Айсмана, только безумец мог вкладывать такие суммы в фирму Суолл-Стрит. Общаться с Гринспеном Айсман считал ниже своего достоинства, а это о многом говорило. «На мой взгляд, Алан Гринспен запомнится как наихудший председатель Федеральной резервной системы в истории», заявлял он при любом удобном случае. То, что Гринспен слишком долго держал слишком низкие процентные ставки, всего лишь цветочки. Я уверен, что он знал о происходящем на рынке низкокачественных ценных бумаг и закрывал на это глаза, поскольку обманутые потребители нисколько его не волновали. Мне даже как-то немного его жаль, ведь он умный человек, но заблуждается практически по всем вопросам. На Уолл-стрит вряд ли найдется кто-то, кого Айсман не оскорбил или не пытался бы оскорбить. На крупной конференции в Гонконге, услышав заявление председателя HSBC о том, что убытки его банка по низкокачественным ценным бумагам взяты под контроль, Айсман поднял руку и спросил, Вы ведь сами не верите в то, что говорите, не так ли? Все ваши отчеты — полная чушь». Как-то Айсман пригласил в свой офис Гьяна Синху, аналитика Бэр Стернс, который с оптимизмом смотрел на низкокачественные бумаги и принялся допрашивать его с таким пристрастием, что после разговора ему даже звонил продавец из Бэр Стернс. «Гьян возмущен», — сообщил он. «Скажи ему, пусть не расстраивается», — ответил Айсман. «Мы славно поговорили». Несмотря ни на что, в конце 2007 года Бэр Стернс пригласил Айсмана на теплую неформальную вечеринку. Знакомство с новым генеральным директором аланом Шварцем. «Рождество с Бэр», — так они ее назвали. Шварц рассуждал о безумии рынка низкокачественных облигаций, где участники никак не могли договориться о ценах. и чья это вина не приминул встрять Айсман. «Ведь вы только этого и добивались. Так вам легче обирать клиентов». На что новый генеральный директор ответил, «Мне бы не хотелось никого обвинять». Выбор объекта нападок зависел от того, в общество каких шишек с Уолл-стрит Айсмана допускали. 14 марта 2008 года Его пригласили на встречу с одним из крупнейших и известнейших на Уолл-стрит инвесторов быков, где присутствовал и прославленный бывший председатель Федеральной резервной системы. Тот день был очень напряженным для рынков. Ходили слухи, что у Берд Стернс какие-то неприятности. Но выбирая между представлением, которое разыгралось на рынке, и представлением, которое мог разыграть «Айсман», Денни Мозес, Винсент Дэниел и Портер Коллинс долго не раздумывали. «Чего скрывать?» — сказал Винни. «Там нас ждет развлечение. Это словно бой Али против Фрейзера. Неужели кто-то откажется на него посмотреть?» Они отправились на бой с Али, но уселись на заднем ряду, чтобы не особенно светиться. Айсман занял место за длинным столом рядом с легендарным Биллом Миллером. Миллер говорил от силы минуты три, разъясняя разумность своих вложений в Бэр Стернс. «А теперь предоставим слово нашему медведю», — провозгласил Майк Майо. «Стив Айсман». «Ради такого я должен встать», — заметил Айсман. Свою короткую речь Миллер произнес сидя. Предполагалось, что мероприятие будет проходить в формате обмена мнениями за круглым столом, а не официальных докладов. Однако Айсман направился к трибуне. Отметив сидящую в третьем ряду мать, но игнорируя своих партнеров на задних рядах, а также пару десятков навостривших уши инвесторов бесплатные билеты на бой Али против Фрейзера, Айсман стал безжалостно препарировать американскую финансовую систему. «Почему в этот раз все иначе?» – так называлась его речь. хотя до сих пор не верилось, что он собирается произнести настоящую речь. «Сейчас у нас идет процесс самого масштабного сокращения уровня заемных средств за всю историю существования финансового рынка», — заявил он. «И конца этому процессу пока не видать. Единственное решение — это время. Время, чтобы унять боль». Как только Айсман поднялся, Дэнни инстинктивно вжался в кресло. «Всегда есть вероятность попасть в неловкое положение», — говорит он. «Но это все равно, что смотреть на автомобильную аварию. Ты просто не можешь отвести взгляд». Сидевшие вокруг уткнулись в свои смартфоны Блэкбери. Они, конечно, с удовольствием послушали бы Айсмана, но фондовый рынок постоянно их отвлекал. В 9.13 утра, как раз когда Айсман усаживался за стол, Бэр Стернс объявил о получении кредита от Джей Пи Через 9 минут, когда Билл Миллер расписывал все прелести владения акциями Бэр Стернс, Аллен Шварц выпустил пресс-релиз. Он начинал с такими словами. «В последнее время ходило очень много слухов относительно ликвидности Бэр Стернс». Ликвидность. Если глава банка утверждает, что банк располагает достаточным количеством ликвидных средств, значит, у банка их нет. В 9.41, приблизительно в тот момент, когда Айсман пробирался к трибуне, Дэнни продал пакет акций Bear Stearns, который Айсман купил накануне по 53 доллара за штуку. Они заработали на этом пару долларов, но причина покупки этих акций, да еще вопреки мнению остальных, так и осталась загадкой. Время от времени Айсман проводил какую-нибудь краткосрочную сделку на небольшую сумму, полностью противоречащую всем их убеждениям. Причиной в данном случае, по мнению Дэнни и Винни, могло быть неравнодушие айсмана к Бер Стернс. Он каким-то образом сроднился с самой ненавистной фирмой на Уолл-стрит, известной преимущественно своим полным безразличием к мнению конкурентов. Он всегда говорил, что Бэр никто никогда не поглотит, потому что его культура никогда не ассимилируется в другой культуре, замечает Винни. Думаю, в нем он видел какую-то часть самого себя. У Валери, жены Айсмана, имелась своя теория на этот счет. Это какое-то необычное противоядие от его теории всемирного краха, поясняет она. Время от времени он заявляется домой с какой-нибудь эксцентричной длинной позицией. Какие бы психологические мотивы не стояли за внезапной покупкой Айсманом акций Бэр Стернс, Дэнни с облегчением от них отделался. Айсман как раз растолковывал, почему миру грозит катастрофа, но его партнеры слушали только в полуха. Потому что финансовый мир уже летел в бездну. Как только Стив вышел на трибуну, акции начали падать, рассказывает Винни. Пока Айсман объяснял, почему никто в здравом уме не станет держать акции, которые он сам купил 16 часов назад, Дэнни лихорадочно слал текстовые сообщения своим партнерам. 9.41. Боже, БР по 47. Если финансовая система США похожа на бесконечную схему Понци, то только потому, что она ею и является. 9.55. БР уже 43. Боже мой. Банки Соединенных Штатов только начинают осознавать всю масштабность кредитных проблем. Не хотел бы я держать, к примеру, акции какого-нибудь банка в штате Флорида, поскольку всем им, по-моему, недолго осталось жить. 10.02. Бэр, уже 29. «Высшие слои общества изнасиловали свою страну. Вы обманули ее жителей. Вы создали машину, обдирающую людей. Я не раз сталкивался с представителями крупных фирм Суолл-Стрит, не имеющими совести. Никто ни разу не сказал это неправильно. И никого не заботили мои слова». На самом деле, последние фразы Айсман произнес не вслух, а про себя. И он не знал, что творится на фондовом рынке, поскольку во время выступления не мог достать свой Блэкбери. Но пока он говорил, инвестиционный банк soul стрит рушился прямо на глазах. И дело было не в мошенничестве. Возникал естественный вопрос, что же происходило. Впоследствии банкротство Берр Стернс объяснили бегством вкладчиков. И в этом была доля правды. Другие банки отказывались иметь с ним дело, хедж-фонды закрывали счета. Однако и тогда, и полгода спустя, вопрос все же оставался. Почему рынок вдруг перестал доверять гигантской фирме «Соуолл so Стрит», в чьей устойчивости совсем недавно никто не сомневался? В марте 2007 года кончина «Бэр Стернс» казалась столь немыслимой, что «Корнвелл Capital приобрела страховку от его банкротства меньше, чем за 0,3%. Заплатив 300 тысяч долларов – Она заработала 105 миллионов. Уровень заемных средств. Таким был ответ Айсмана в этот день. Для получения прибыли Берд Стернс, подобно всем прочим фирмам Уолл-Стрит, каждый доллар своего капитала нагружал все большим количеством спекулятивных ставок. Однако этим проблема не ограничивалась. Она усугублялась характером спекулятивных ставок. Рынок низкокачественных ипотечных бумаг прошел две четко выраженные фазы развития. Первая, на которой львиную долю риска рыночного краха несла AIG, длилась до конца 2005 года. Когда AIG резко передумала, трейдеры AIGFP допускали, что их действия могут полностью парализовать рынок низкокачественных ипотечных бумаг. Разумеется, ничего подобного не произошло. Уолл-Стрит к тому моменту зарабатывала слишком много на превращении длинных облигаций с рейтингом 3B через CDO в якобы безрисковые бумаги с рейтингом 3A, чтобы от этого отказываться. Рулившие машины CDO обрели слишком большую власть. С конца 2005 и до середины 2007 года фирмы с Уолл-Стрит налепили низкокачественных CDO на 200-400 миллиардов долларов. Точнее, никто сказать не мог. Будем считать, что эта сумма составляет 300 миллиардов долларов, из которых приблизительно 240 миллиардов получили рейтинг 3А и рассматривались в учетных целях как безрисковые, а следовательно, не требующие раскрытия. Большая их часть, если не все, учитывалась за балансом. К марту 2008 года фондовый рынок наконец-то понял, что продавцы ипотечных облигаций знали уже давно. Кто-то потерял как минимум 240 миллиардов долларов. Но кто? Благодаря Хау и хаблеру Морган Стэнли до сих пор принадлежали примерно 13 миллиардов долларов в Сидиоу. Какую-то часть держали идиоты из Германии. Вин Чао и прочие менеджеры по Сидиоу владели еще какой-то частью. Хотя вопрос, на чьи деньги они покупали облигации, все еще оставался без ответа. Эмбок Файнэншнл Групп и МБИА Инкорпорейтед, которые долго занимались страхованием муниципальных облигаций, заняли место AIG после ее ухода и держали примерно по 10 миллиардов долларов. В действительности назвать точные размеры убытков или имена тех, кто их понес, не мог никто. Ясно было лишь одно – потери любой фирмы «Суэлл Стрит» глубоко увязший в рынке низкокачественных ценных бумаг, намного превосходит то, что признавалось. Берн Стернс погряз в рынке низкокачественных бумаг глубже других. Он держал по 40 долларов в низкокачественных ипотечных облигациях на каждый доллар своего капитала. Вопрос заключался не в том, мог ли Берн Стернс рухнуть, а в том, мог ли он устоять. Стив Айсман закончил речь и направился к своему месту. Проходя мимо Билла Миллера, он, можно сказать, сочувственно похлопал его по спине. Отвечая на последовавшие вопросы, Миллер подчеркивал крайне низкую вероятность краха Бернс Тернс, поскольку до сих пор крупные инвестиционные банки Уолл-Стрит терпели крах только в результате разоблачения преступной деятельности. Айсман тут же выпалил. «Сейчас всего пять минут 11, Подождите немного». В остальном он вел себя почти вежливо. Сидевшие на заднем ряду Денни и Винни испытывали смешанные чувство облегчения и разочарования, которое возникает после того, как торнадо едва не зацепил крупный город. Царившую в зале атмосферу нарушил не Айсман, а какой-то юнец с задних рядов. На вид лет двадцати – Он, как и все остальные, молотил по клавиатуре Блэкбери все время, пока выступали Миллер и Айсман. «Господин Миллер», — обратился молодой человек к докладчику, — «с начала вашего выступления акции Бернстернс упали больше, чем на 20 пунктов. Вы все еще хотите их купить?» Миллер казался озадаченным. «Он определенно понятия не имел, что произошло», — вспоминает Винни, — «и ответил, да, конечно, я буду покупать еще». После этого присутствующие ринулись к выходу, очевидно, для того, чтобы продать свои акции Бэрн Стернс. Когда пришел черед выступления Алана Гринспана, оно уже никого не интересовало. От слушателей не осталось и следа. К понедельнику следа не осталось и от Бэрн Стернс. Он был продан Джей Пи Морган по 2 доллара за акцию. По внешнему виду людей, появляющихся из подземелья на северо-восточном углу Мэдисон-Авеню и 47-й улицы в 6.40 утра, можно многое рассказать, если знать, на что смотреть. Любой человек, оказавшийся в таком месте и в такое время, скорее всего, работал на Уолл-стрит. Но вот людей, которые выходили на улицу в районе Пенсильванского вокзала в тот момент, когда прибывал поезд Винсента Дэниеля, характеризовать было куда труднее. «Утренний поезд Винни только на 55% заполнен финансистами, поскольку на нем едут строители», — говорил Дэнни Мозес. «Мой» — на 95%. Случайному наблюдателю обитатели Уолл-стрит, приезжавшие из пригорода в Коннектикута на центральный вокзал, представлялись однообразной массой. Однако Дэнни различал в этой массе множество мелких и существенных особенностей. Если кто-то уткнулся в BlackBerry, значит он из хедж-фонда, выясняет прибыли и убытки на азиатских рынках. Спит в поезде, значит, скорее всего, занимается продажей, брокер, торгующий на чужие деньги. Если несет портфель или сумку, вероятнее всего, занимается не продажами, поскольку в сумке можно носить только аналитические отчеты, а брокеры не читают собственные опусы, по крайней мере, в свободное время. Любой, кто держит в руках экземпляр «Нью-Йорк Таймс», скорее всего, юрист, сотрудник бэк-офиса или кто-то, причастный к финансовым рынкам, но не работающий на них. Одежда тоже говорила о многом. Те, кто управлял деньгами, одевались так, словно направлялись на бейсбольный матч. Их оценивали исключительно по финансовым результатам. Поэтому слишком дорогая одежда вызывала подозрение. Если вам попадался кто-то, покупающий за собственный счет, в костюме, это означало, что у него либо возникли затруднения, либо назначена встреча с тем, кто дает деньги, либо и то, и другое. Сказать больше по одежде людей, занимавшихся покупками, было сложно. Представители стороны продажи могли носить деловую униформу. Вон тот в блейзере и брюках хаки – брокер второразрядной фирмы, а вот этот в костюме за 3000 долларов – и с укладкой примерно за столько же, инвестиционный банкир из Джей Пи Морган и тому подобное. Дэнни мог вычислить место работы человека даже потому, где тот сидел в поезде. Сотрудники Goldman Sachs, Deutsche Bank и Мэрил Линч, направлявшиеся в центр города, усаживались впереди. Хотя, когда Дэнни размышлял об этом, сотрудники Goldman редко пользовались поездом. У них имелись собственные машины. Сотрудники хедж-фондов вроде Денни работали ближе к окраинам и поэтому выходили на центральном вокзале в северную сторону, где словно бы из ниоткуда возникавшие такси слетались на них, как голуби на хлебные крошки. Сотрудники Лемон и Берн Стернс обычно пользовались тем же выходом, что и Денни, но с ними уже было покончено. Этим как раз и объяснялся тот факт, что 18 сентября 2008 года В 6.40 на северо-восточном углу Мэдисон-Авеню и 47-й улицы людей было гораздо меньше, чем в то же время 18 сентября 2007 года. От внимания Денни не ускользала ни одна мелочь в облике его коллег-финансистов. В каком-то смысле это была его работа – подмечать всякие мелочи. Айсман мыслил глобально. Винни отвечал за анализ. Денни, главный трейдер – Был на рынке их глазами и ушами, источником сведений, которые не транслируются и не рассылаются. Слухи, поведение брокеров на стороне продажи, движение цен на экранах. Перечень его должностных обязанностей включал пристальное внимание к деталям, быстрые расчеты и защита от обмана. С этой целью у него на столе стояли пять мониторов. На одном бежали новости, второй показывал мгновенные изменения в их портфеле, Остальные три отображали переговоры Денни примерно с четырьмя десятками брокеров с Уолл-стрит и инвесторов. За месяц он получал 33 тысячи электронных писем. Человек, непосвященный, мог бы запросто потонуть в этом бурном потоке мелочей. Но для Денни все они имели значение, поскольку ему не нужно было выстраивать из них общую картину. Денни отвечал за детальную прорисовку. К четвергу... 18 сентября 2008 года общая картина стала настолько расплывчатой, что детальное представление никак не складывалось у него в голове. В понедельник Лемон Бразерс объявил о банкротстве, а Мэрил Линч, заявивший об убытках в размере 55,2 миллиардов по СДО, обеспеченным низкокачественными облигациями, был куплен «Бэнк оф Америка». Американский фондовый рынок упал ниже, чем в первый торговый день после террористической атаки на Всемирный торговый центр. Во вторник Федеральная резервная система США объявила о предоставлении кредита в размере 85 миллиардов долларов страховой компании AIG для покрытия убытков по дефолтным свопам, проданным ею банком с Уолл-стрит. Больше всего 13,9 миллиарда долларов она была должна Goldman Sachs. Если приплюсовать сюда 8,4 миллиарда долларов наличными, которые AIG уже заплатила Goldman в виде обеспечения, нетрудно почитать, что банк перенес на страховую компанию риск более чем на 20 миллиардов долларов в низкокачественных ипотечных облигациях. И теперь этот риск покрывался американскими налогоплательщиками. Один только этот факт заставлял задуматься. Сколько еще таких облигаций гуляло на рынке и кто их держал? Федеральная резервная система и Министерство финансов делали все, чтобы успокоить инвесторов. Но в среду о спокойствии не могло идти речи. Фонд денежного рынка под названием Reserve Primary Fund объявил о том, что понес серьезные убытки по краткосрочным кредитам, предоставленным «Лемон Бразерс», и что его инвесторы вряд ли получат обратно все свои деньги, и приостановил выкуп своих паев у инвесторов. Денежные рынки не являлись хранилищем наличности. Они выплачивали проценты и несли определенный риск. Но до того момента люди считали их таковым. Даже собственные деньги никому нельзя было доверить. Компании по всему миру принялись выцарапывать свои средства из фондов денежного рынка, И краткосрочные процентные ставки взлетели как никогда раньше. Индекс DJIA упал на 449 пунктов, до самой низкой отметки за последние 4 года. И все значимые новости поступали не из частного сектора, а от правительственных чиновников. Приехав в четверг на работу в 6.50, дэн не узнал, что главный британский финансовый регулятор рассматривает вопрос о запрете коротких продаж. Решение, которое, помимо прочего, положит конец хедж-фондам. Но это не объясняло всего происходившего. «И тут начался такой ад кромешный, какого мне за всю жизнь видеть еще не доводилось», рассказывает Дэнни. «Фронт-поинт был идеально подготовлен к этому. По соглашению с инвесторами фонд мог иметь на фондовом рынке только 25-процентную короткую или 50-процентную длинную чистую позицию». а суммарный объем позиций не мог превышать 200%. Например, на каждые 100 миллионов долларов, доступных для инвестирования, чистая короткая позиция не могла превышать 25 миллионов долларов, а чистая длинная позиция – 50 миллионов долларов. Стоимость же всех ставок не могла быть больше 200 миллионов долларов. В соглашении ничего не говорилось о дефолтных свопах, но это уже не имело значения. «Мы так и не смогли придумать, как их включить», — говорит Айсман. Последний своп они продали грегу Липману два месяца назад, в начале июля, и теперь занимались инвестициями только на фондовом рынке. На тот момент они продали в короткую почти столько, сколько им дозволялось, и все их ставки были против банков, то есть компаний, идущих ко дну быстрее всего. Как только рынки открылись, они оказались в плюсе на 10 миллионов долларов. акции, проданные в короткую, падали. Акции, купленные, преимущественно акции мелких банков, не имевших отношения к рынку низкокачественных бумаг, падали меньше. По идее, Дэнни должен был ликовать. Все случилось именно так, как они и предсказывали. Его, однако, переполняла не радость, а тревога. В 10.30, через час после открытия торгов, Акции всех финансовых организаций, заслуженно или нет, начали свободное падение. «Вся эта информация проходит через меня», — говорит он. «Предполагалось, что я знаю, как ее распределять. Цены менялись с такой скоростью, что я не успевал за ними следить. Словно черная дыра, первозданный хаос». Прошло уже четыре дня с тех пор, как рухнул Лемон Бразерс. Но самые серьезные последствия его крушения проявились только сейчас. Акции Морган Стэнли и Голдман Сакс быстро падали. И было очевидно, что спасти их может только правительство США. Как будто землетрясение, после которого с большим опозданием обрушивается цунами, говорит Денни. В своей работе он привык играть против других людей, но в этом случае его противником была стихия. Синтетические CDO обернулись синтетической катастрофой. «Обычно ты чувствуешь, что можешь контролировать ситуацию», — рассказывает Дэнни. «Твоя сила в понимании происходящего. В тот момент знания потеряли значение. Тебя просто несло волной». У Фронтпойнт было порядка 70 ставок на разных фондовых рынках по всему миру. И все они были сделаны на финансовые институты. Он отчаянно старался уследить за ними, но у него ничего не выходило. Они держали акции Кейбэнк и продали в короткую акции Bank of Америка. Но и те, и другие вели себя, как никогда прежде. На рынке нельзя было ставить ни на что, говорит Дэнни. Рынка как такового уже не существовало. Только тогда я осознал, что вопрос не ограничивается нашим портфелем. Фундаментальные показатели не играли роли. Акции росли и падали только на эмоциях и предположениях относительно дальнейших действий правительства. Из головы не выходила тревожная мысль – Морган Стэнли вот-вот пойдет ко дну. Их фонд принадлежал Морган Стэнли. С Морган Стэнли у них не было никаких дел, и они никак не были с ним связаны. Они не считали себя сотрудниками Морган Стэнли. Айсман не раз повторял, что очень хотел бы продать в короткую акции банка. Они считали себя управляющими собственного фонда. Но если Морган Стэнли обанкротится, то его доля в их фонде превратится в актив в деле о банкротстве. Я думал, странно, получается, мы, черт побери, взяли мир за яйца, а компания, на которую мы работаем, может обанкротиться. А потом Дэнни почувствовал, что ему становится нехорошо. Около 11 утра у него перед глазами поплыли черные волны. Монитор компьютера то появлялся, то исчезал. «Голова просто раскалывалась», — вспоминает он. «Хотя я никогда не страдал головными болями. Я подумал, может, у меня аневризма?» Он в буквальном смысле слышал стук сердца. Посмотрев вниз, он мог увидеть, как оно бьется о грудную клетку. Все утро я изо всех сил старался держать под контролем эту энергию информацию, но не смог. Подобное с ним случалось лишь однажды. 11 сентября 2001 года В 8.46 он сидел за рабочим столом на верхнем этаже Всемирного финансового центра. Знаете, как это бывает? В городе вдруг с грохотом проезжает мусоровоз, а ты думаешь, что это было? Пока кто-то не сказал, что в северную башню врезался самолет, Дэнни да думал, что мимо прогромыхал мусоровоз. Он подошел к окну взглянуть на здание через улицу. Маленький самолет местной авиалинии. — подумалось ему, — вряд ли нанес серьезные повреждения и, наверное, торчит из здания. Но вместо этого увидел черную дыру и дым. Я сразу же подумал, что это не случайность. Никак не случайность. Он все еще работал в Oppenheimer and Company. Стив и Айсман уже уволились. Чей-то властный голос по громкоговорителю запретил покидать здание. Дэнни остался стоять у окна. И тут люди начали выпрыгивать из окон. вспоминает он. Они летели вниз. Грохот еще одного мусоровоза. Когда второй самолет врезался в башню, я мысленно попрощался со всеми. К лифту он подошел вместе с двумя беременными женщинами. Одну он проводил до квартиры на 14-ю улицу, а вторую до Плаза-хотел, после чего направился домой к беременной жене на 72-ю улицу. Через четыре дня он уехал, точнее сбежал, из Нью-Йорка вместе с женой и маленьким сыном. Гроза застигла их на шоссе глубокой ночью, и Дэнни был уверен, что на машину вот-вот рухнет какое-нибудь дерево. Он обливался потом и трясся от ужаса. Деревья стояли на расстоянии полусотни ярдов и никак не доставали до дороги. «Тебе нужно показаться врачу», — сказала жена, и он последовал ее совету. Дэнни списывал все на проблемы с сердцем и поэтому половину дня провел подключенным к электрокардиографу. Утрата самообладания смущала его, он предпочел о ней умолчать. И когда приступы стали реже и не настолько серьезными, он испытал глубокое облегчение. Через несколько месяцев после теракта они прошли окончательно. 18 сентября 2008 года он не связал свое теперешнее состояние с состоянием в прошлом. Дэнни вышел из-за стола и обвел взглядом комнату. Обычно Айсман сидел напротив него, но в тот момент он находился на какой-то конференции с целью привлечь дополнительные средства, что говорило об их неподготовленности к моменту, к которому, как казалось, они хорошо подготовились. Дэнни повернулся к коллеге. «Портер, кажется, у меня сердечный приступ». Портер Коллинс рассмеялся. «Нет у себя никакого приступа». Имея за плечами олимпийскую карьеру гребца, Портер Коллинс не мог похвастаться чувствительностью к состоянию других людей, поскольку считал, что настоящей боли они не испытывали. «Нет», — ответил Дэнни, — «мне нужно в больницу». Он побледнел, но все-таки мог держаться на ногах. Насколько это серьезно. Дэнни всегда был чуток неспокойным. «Вот поэтому он так блестяще справляется со своей работой», — говорит Портер. Я отвердил, нет у тебя никакого приступа. И тут он замолк. И я говорю, ладно, может и есть. Но толку от этого было мало. Пошатываясь, Дэнни повернулся к Винни, который видел все из дальнего угла комнаты и собирался уже вызвать скорую помощь. «Мне нужно на воздух сейчас же», — сказал Дэнни. Ставки Корнуэлл Кэпитал против низкокачественных ипотечных облигаций увеличили капитал фонда в четыре раза. с 30 миллионов долларов до 135 миллионов. Но трем основателям было недоликование. «Мы искали, куда можно безопасно вложить деньги», рассказывает Бен Хокет. «Раньше у них не было денег. А сейчас они разбогатели, но боялись, что не сумеют сохранить нажитое состояние. Со временем присущие им тревожность и мнительность только усилились». Они не переставали удивляться, как людям, принимающим сенсационно верное решение, то есть им, удалось сохранить такую неуверенность, робость и нерешительность, благодаря которым они, собственно, и принимали верное решение. Чем увереннее ты в себе и в своих суждениях, тем сложнее заметить собственные ошибки. Рискованные ставки по какой-то причине остаются уделом молодых. Чарли Ледли и Джейми Май больше не чувствовали себя молодыми и не вели себя как молодые. Чарли страдал от мигреней и был поглощен тем, что может случиться дальше. «Я думаю, в нашей демократии есть нечто пугающее», — говорит Чарли. «Мне кажется, это результат того, что люди чувствуют порочность системы, и спорить с этим довольно трудно». Вместе с Джейми они немало времени провели в раздумьях по поводу того, как нанести удар по насквозь прогнившей финансовой системе. Они, например, разработали план мести рейтинговым агентством, собирались создать некоммерческую организацию, которая будет заниматься исключительно судебным преследованием Мудис и S&P и передавать вырученные средства инвесторам, потерявшим деньги на инвестициях в ценные бумаги с рейтингом 3А. Как выразился Джейми, мы собирались пойти к инвесторам и сказать: "Эй, ребята, вы даже не представляете, как сильно вас накололи. Вам, ребята, нужно подать иск. У них накопилось столько негатива от общения с крупными фирмами Уолл-стрит и людьми, которые зарабатывали там деньги, что они побоялись поделиться этой идеей с нью-йоркскими юристами, а отправились в Портленд, штат Мэн, где нашли юридическую фирму, согласившуюся их выслушать. Там тоже сказали: «Вы, ребята, с ума сошли», — говорит Чарли. «Предъявлять иск рейтинговым агентствам за неточные рейтинги все равно, что судиться с журналом «Мотор Тренд» за рекламу машины, которая попала в аварию». Чарли позвонил своему бывшему профессору, выдающемуся историку, знатоку финансовых кризисов. «Эти звонки всегда раздавались поздно ночью», — рассказывает историк, пожелавший остаться неизвестным. И разговоры затягивались надолго. Помню, он начинал словами «Вы знаете, что такое мезонинное Сидиоу?» и принимался разъяснять все эти схемы. Как инвестиционные банки Уолл-Стрит обманом заставляли рейтинговые агентства благословить горы ненадежных кредитов? Как обычные американцы смогли взять взаймы триллионы долларов? Как обычные американцы с радостью следовали правилам и лгали ради получения кредитов? Как механизм превращения кредитов в якобы безрисковые ценные бумаги оказался настолько запутанным, что инвесторы перестали оценивать риски? Как проблема обрела такие грандиозные масштабы, что привела к серьезным социальным и политическим последствиям? Он хотел вслух проговорить свои аргументы, замечает историк, и проверить, считаю ли я его безумцем. Он спрашивал, будет ли Федеральная резервная система покупать ипотечные кредиты, но, по моему мнению, это было маловероятно. Одна только мысль о подобных действиях обернется для нее катастрофой гигантских масштабов. Более всего выдающегося финансового историка поразили не столько тревожные факты, сколько то, что он услышал от них только сейчас, от Чарли Ледли. «Предполагал ли я когда-нибудь, что Чарли Ледли сможет предвидеть величайший финансовый кризис со времен Великой депрессии?» — говорит он. «Нет». И дело не в том, что Чарли был глуп. Отнюдь. Просто Чарли сложно представить в роли финансиста. Он не материалист, поясняет профессор. Его не волнуют деньги. Но он очень разозлился и принял ситуацию близко к сердцу. Тем не менее, утром 18 сентября 2008 года Чарли Лэдли еще не утратил способность удивляться. Обычно он и Джейми, не сидели за терминалами Bloomberg и не следили за новостями. Но в среду, 17 сентября, они занимались именно этим. Убытки, объявленные крупными фирмами Wall Street по низкокачественным ипотечным облигациям, и так немаленькие, продолжали расти. Мэрил Линч, который заявил было об убытках в 7 миллиардов долларов, признался, что их сумма превысила 50 миллиардов долларов. Убытки «Сити Групп» приблизились к 60 миллиардам. Морган Стэнли говорил о 9 миллиардах с хвостиком, но кто знает, что за этим стояло. «Мы неправильно оценивали происходящее», — говорит Чарли. «Мы предполагали, что они сплавляют СДО с рейтингом 3А кому-нибудь вроде корпорации корейских фермеров. Но банкротство свидетельствовали об обратном. Они держали их сами». Крупные фирмы Уолл-Стрит, которые представлялись такими трезвомыслящими и своекорыстными, на деле перекочевали в стан глупых денег. Стоявшие во главе этих фирм люди не понимали собственный бизнес, а регуляторы, похоже, знали еще меньше. Чарли и Джейми всегда казалось, что финансовую систему возглавляет некая важная фигура, с которой они никогда не встречались, но они ошибались. «Мы никогда не попадали в пасть чудовища», — рассказывает Чарли. «Видели, как выносили тела, но сами не попадали». Мелькнувший перед глазами Джейми заголовок из новостей Bloomberg News прочно засел у него в голове. «Лидер большинства в Сенате сказал о кризисе. Никто не знает, что делать». Ещё задолго до того, как другие приняли его точку зрения, Майкл Берри сожалел, что его инвестиционный портфель превращается в ставку на крушение финансовой системы. Сколотив состояние на кризисе, он начал задумываться о социальных аспектах своей финансовой стратегии, о том, не предстанет ли он когда-нибудь в глазах других людей в таком же искаженном виде, в каком они представляли себе финансовую систему. Через три месяца после кончины Бэрнс Тернс, 19 июня 2008 года, ФБР арестовало Ральфа Чофи и Мэтью Тенина, возглавлявших обанкротившиеся хедж-фонды Бэрнс Тернс. Их увели в наручниках прямо из дома. В ходе дела, возбужденного Министерством юстиции США против Чофи и Тенина предполагалось доказать, что оба управляющих намеренно обманывали своих инвесторов, но при этом совершенно упускалось из виду, что те просто не ведали, что творили, и не понимали истинного риска низкокачественных СДО с рейтингом 3А. Обвинение было слабым, построенным всего на паре электронных писем, вырванных из контекста. Один из присяжных, голосовавших за оправдание трейдеров по облигациям Берн Стернс, призналась впоследствии Bloomberg News в том, что не только не верила в невиновность подсудимых, но с радостью доверила бы им свои деньги. Поздно вечером Майкл Берри отправил электронное письмо своему юристу Стиву Друзкину. «Если честно, я очень нервничаю из-за этого дела. Я беспокоюсь, что когда-нибудь мои письма, точно так же вырванные из контекста, навлекут на меня неприятности, несмотря на то, что конечные результаты подтвердят абсолютную правильность моих действий. Не представляю, смог бы я пережить тюремное заключение зная, что ни в чем не виноват, кроме как в некоторой беспечности и неумении фильтровать мысли, попадающие в электронные письма. Я так дергаюсь из-за этого, что сегодня даже подумывал о закрытии фонда». Берри искал доводы, чтобы отказаться от управления активами. А инвесторы то и дело их подбрасывали. Он заработал до них кучу денег, но казалось, они не сочли это достаточной компенсации за нервотрепку последних трех лет. К 10 июня 2008 года прибыль каждого инвестора, державших средства в Sign Capital с первых дней, то есть с 1 ноября 2000 года, после вычета вознаграждений и издержек составила 489,34%. Валовая прибыль фонда достигла 726%. За тот же период S&P 500 принес чуть более 2%. Только за 2007 год Берри заработал для своих инвесторов 750 миллионов. И тем не менее в настоящее время под его управлением находилось всего 600 миллионов. Существующие инвесторы выводили свои деньги. Новые инвесторы не объявлялись, ни одного человека. Никто не звонил с просьбой поделиться взглядами на ситуацию или прогнозами на будущее. До сих пор никто не удосужился поинтересоваться, как же ему удалось добиться таких результатов. «Мы не пользуемся особой популярностью», — писал он. Берри бесил тот факт, что люди, претендовавшие на высшее знание, большую часть времени лебезили перед средствами массовой информации. Ни один вид деятельности не мог быть объективнее управления инвестициями. Но, тем не менее, даже в этом бизнесе факты и логика уступали туманному социальному фактору происходившего. «Должен признаться, меня удивляет, сколько народу теперь утверждает, что предвидели крах рынка низкокачественных ценных бумаг. Бун на сырьевых рынках и экономический спад», – писал Берри в апреле 2008 года оставшимся инвестором. Возможно, они не всегда многословны, но на телевидении и в интервью журналистам уверенно высказываются относительно будущего. Конечно, разве осмелится рассуждать о будущем тот, кто кошмарно ошибся в недавнем прошлом, верно? Только я не помню, чтобы тогда многие со мной соглашались. Получалось так, будто его правота оборачивалась против него самого. Его присутствие доставляло неудобства людям. Один из специализированных журналов опубликовал перечень 75 самых прибыльных хедж-фондов 2007 года, и Сайен в нем не оказалось, хотя по прибыли он должен был стоять среди первых. «Как будто на Олимпийских играх одного пловца поместили в отдельный бассейн», — говорит Берри. «Его результат был золотым, но медали он не получил. Я искренне считаю, что именно это и убило во мне желание продолжать». Мне хотелось признания, но тщетно. Я готовился к Олимпийским играм, а меня отправили в бассейн для новичков. Некоторые из оставшихся инвесторов интересовались, почему он активно не занимается связями с общественностью, как будто он был обязан ими заниматься. В начале октября 2008 года, после заявления американского правительства о принятии на себя всех убытков финансовой системы и спасении крупных фирм Уолл-Стрит от банкротства, Берри принялся покупать акции с энтузиазмом, доселе ему несвойственным. Внешнее воздействие, как ему казалось, неизбежно повлечет за собой не только инфляцию, но и рост цен акций. Возможно, он поторопился – и акции могли еще опуститься, прежде чем пойти вверх, но это было для него неважно. В конечном итоге эти ставки все равно бы окупились. Самый крупный из оставшихся инвесторов, чья доля в фонде составляла 150 миллионов долларов, усомнился в разумности данного решения и тут же пригрозил забрать деньги. 27 октября Берри писал одному из двух своих друзей по переписке. «Сегодня я ликвидирую все позиции». Думаю, мой предел достигнут. Я плохо ем, плохо сплю, не разговариваю с женой и детьми, я разбит. Синдром Аспергера наградил меня талантами, но они слишком долго осложняли мне жизнь. В пятницу днем, в начале ноября, он почувствовал боль в груди и отправился в пункт скорой помощи. Оказалось, у него подскочило давление. «Мне кажется, я сам сокращаю свою жизнь», — писал он. Через неделю, 12 ноября, он послал инвесторам последнее обращение. «Меня постоянно подталкивали к краю и мои собственные действия, и инвесторы, и деловые партнеры, и даже бывшие сотрудники», — говорилось в письме. «Мне всегда удавалось отойти назад и сохранить эти зачастую слишком напряженные отношения с бизнесом. Но в последнее время проблемы личного характера заставили меня переступить черту. Я с грустью осознаю, что должен закрыть фонд». После этого он исчез, и никто толком не знал, что произошло. Он оказался прав, а мир ошибся, и за это мир его возненавидел. Майкл Берри пришел к тому, с чего начинал. Одинокий, ищущий утешения в своем одиночестве. Все время он проводил в офисе в Купертино, штат Калифорния, который мог вместить не меньше 25 сотрудников. Но фонд был закрыт, и помещение пустовало. Оставался, правда, еще Стив Друскин, и последней его задачей было решить, что делать с принадлежавшими Майклу Бэри дефолтными свопами на низкокачественные ипотечные облигации. «Майк все еще держал несколько свопов чисто для прикола», рассказывает он, «всего пару штук, чтобы проверить, сможет ли он получить за них причитающиеся». И это ему удалось – Хотя целью было не развлечение, а скорее доказательство правоты. Облигации инвестиционного уровня, против которых он ставил, на самом деле ничего не стоили. Две оставшиеся ставки были сделаны против низкокачественных облигаций, выпущенных Лемон Бразерс в 2005 году. Они обратились в пыль одновременно со своим создателем. Берри поставил примерно по 100 тысяч долларов на каждую и заработал по 5 миллионов. Для юриста, закрывающего инвестиционный фонд, проблема заключалась в сроке действия этих странных контрактов. Он истекал в 2035 году. Брокеры давным-давно полностью их оплатили – 100 центов за доллар. Больше ни одна фирма с Уолл-стрит не присылала им котировки. «Я не получал выписок по брокерским счетам, где бы значились открытые позиции», – говорит друскин, «Но они у нас были». Словно никто больше не желал об этом говорить. Мол, вы получили свои 10 миллионов и отвяжитесь. На Уолл-стрит юристы играли ту же роль, что и врачи во время войны. Они появлялись после перестрелок и ликвидировали беспорядок. 30-летний контракт с техническим риском погашения точный размер этого риска Друзкин все еще пытался определить, был последним беспорядком, оставшимся после Майкла Берри. возможно брокеры просто выбросили контракты», — говорит друскин «Три года назад никто из них и помыслить не мог о подобном исходе, и поэтому никто не был к этому готов. Мы заявили, что выходим из бизнеса. Они в ответ, ну и ладно». Когда Айсману позвонил Дэнни Мозес и сообщил, что его едва не хватил удар и что он с Винни и Портером сидит на ступеньках собора Святого Патрика, тот переживал медленный, Практически климактерический переход в другое состояние. Он не был готов к первому приливу, случившемуся поздней осенью 2007 года. К этому моменту многие уже поняли, что он был прав, а они заблуждались, и что он к тому же заработал целое состояние. Он посетил конференцию, организованную Мэрил Линч сразу после увольнения генерального директора Стэна О'Нилла, где банк признал 20 миллиардов из 52 миллиардов убытков по низкокачественным бумагам. Там Айсман подсел к финансовому директору Мэрилл, Джеффу Эдвардсу, тому самому, которого он подкалывал несколько месяцев назад по поводу модели риска, применяемых в банке. «Помните, что я говорил о ваших моделях риска?» – поинтересовался Айсман. «А ведь я был прав, да?» И тут же, как ни странно, пожалел о своих словах. «Мне стало стыдно», — признается он. «Это был грубый выпад. Он такой славный парень. Просто ошибся. Я больше не был неудачником и должен был вести себя иначе». Валери Фейган с изумлением наблюдала за тем, как ее муж неуверенно, урывками осваивает нечто, напоминавшее тактичное поведение. «После всего случившегося образовалась пустота», — рассказывает она. «Как только его правота подтвердилась...» тревожность, злость и воодушевление улетучились, и осталась огромная пустота. Какое-то время он держался на силе собственного «я». Он действительно считал себя гораздо выше других. Айсман так громко на всех углах кричал о неизбежном кризисе, что сейчас к нему прислушивались те, о ком он и подумать не мог. После конференции в Лас-Вегасе в нем завелся какой-то паразит. На приеме у врача он рассказал о том, что финансовый мир скоро прекратит свое существование. Год спустя Айсман попал к тому же врачу на колоноскопию. Распростертый на столе он услышал, как врач сказал, «Это тот парень, который предсказал кризис. Вы только послушайте!» И на середине процедуры стал пересказывать коллегам и медсестрам, набившимся в комнату, историю о гениальности Айсмана. Эта история быстро приелась его жене. «Давным-давно она организовала совместно с врачом мужа оперативную группу социальной скорой помощи. Мы загнали его в угол и пригрозили, тебе придется избавиться от этой фигни». И он согласился. И начал учиться учтивости. И ему понравилось. Для него это было в новинку. И Валери, и остальные то и дело замечали в нем черты нового человека. Например, на рождественской вечеринке в доме по соседству Валери вообще не хотела говорить о ней Айсману, поскольку не знала, как тот отреагирует. «Я попыталась незаметно выскользнуть из квартиры», — вспоминает она. «А он остановил меня и спросил, если я не пойду, это будет очень некрасиво». Столь искреннее беспокойство с его стороны настолько шокировало Валери, что она дала ему шанс. «Ты можешь пойти, только веди себя прилично», — на что Айсман ответил. «Хорошо, теперь я знаю, как себя вести». И она взяла его на рождественскую вечеринку, и он продемонстрировал максимальную вежливость, на которую только был способен. «Общаться с ним стало так приятно», — говорит Валери. «Вот и поди пойми его». 18 сентября 2008 года новый, изменившийся к лучшему Айсман присоединился к своим партнерам на ступеньках собора Святого Патрика. Передвижение пешком всегда занимало у него очень много времени. Стив чертовски медленно ходил, говорит Денни. Он ходил словно слон, который делает меленькие шажочки. Стояла чудесная погода, один из тех редких дней, когда пробивавшееся сквозь леса небоскреба в голубое небо согревало душу. Мы просто сидели там и наблюдали за прохожими, вспоминает Денни. На ступеньках собора они просидели примерно час. Нами овладело удивительное спокойствие, говорит Денни. Мы словно отгородились от всего, что творилось на рынке, словно наши души отделились от тел. Мы просто сидели, наблюдали за идущими мимо и говорили о том, что будет дальше. Сколько людей потеряет работу? Кто будет арендовать эти здания после того, как всем фирмам Суэлл-стрит придет конец? Портуру Коллинзу казалось, будто мир остановился. Мы смотрели на окружавших нас людей и думали – Кризис либо уже выбил почву из-под их ног, либо сделает это очень скоро. Помимо этих вопросов, других поводов для дискуссий у основателей Frontpoint не находилось. Они все ждали одного, полного краха. Инвестиционные банки оказались в заднице, как заметил Айсман еще шесть недель назад. И они только начали понимать, в какой заднице сидят. Это как ученые до появления Ньютона. Приходит Ньютон... и ты просыпаешься однажды утром и говоришь, «Черт побери, как я заблуждался!» Лемон Бразерс прекратил свое существование. Мэрилл выбросил белый флаг, а Голдман Сакс и Морган Стэнли осталось пребывать всего неделю в роли инвестиционных банков. Инвестиционные банки оказались не просто в заднице, они вымерли как мамонты. «Уолл-стрит получила по заслугам только и всего», сказал Айсман. И только Винсента Дэниела тревожили сомнения, ведь они заработали состояние, ставя против общества. «Винни же из Квинса. Ему положено видеть все в черном свете», – прокомментировал Айсман. «А Винни на это? Мы думали, а сами не верили в то, что короткие продажи создают ликвидность, поддерживающую работу рынка. Все равно, что кормить монстра», – произнес Айсман. «И мы кормили его до тех пор, пока он не лопнул». Монстр разлетелся на кусочки. Однако на улицах Манхэттена ничто не указывало на важность происходившего. Сила, затронувшая всех, была скрыта от взоров. Такова извечная проблема денег. Все, что с ними делают, имеет последствия, но они настолько отдалены от действий, что разум не связывает их друг с другом. Кредиты с завлекающей ставкой, которые предоставлялись людям, не способным погасить их, превращаются в проблемные не сразу, а через два года, когда процентные ставки поднимаются. Облигации, выпущенные под эти кредиты, становятся плохими не одновременно с кредитами, а через несколько месяцев, после множества обращений взыскания на недвижимость, банкротств и принудительных продаж. CDO, созданные на основе этих облигаций, превращаются в проблемные только после того, как тот или иной доверительный управляющий поймет – что средства для их погашения недостаточно. И только тогда конечный владелец этих CDO получает короткое уведомление. «Уважаемый такой-то, с сожалением сообщаем, что ваша облигация более не существует». Но самый большой разрыв наблюдается именно здесь, на улицах. Сколько потребуется времени, прежде чем люди, снующие взад-вперед мимо собора Святого Патрика, осознают, в какую передрягу они попали».